Трек 6. Время действия. Следующий день. Телефонный разговор. Место действия. Где-то на одной из сеульских улиц. Юнми, сидя в машине, разговаривает по телефону. Добрый день, Юн СНБ. Это Юнми. Нет, ничего не случилось. Звоню, чтобы узнать о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете? Звучит неплохо, но вы уверены, что вам следует так быстро выходить на работу? Сотрясение мозга – штука неприятная. Лучше отлежаться, чтобы наверняка избежать осложнений. Концерт пройдет все равно. За этим следит господин Сан -Хён. А вот здоровье восстановить бывает потом весьма проблематично или даже порою невозможно. Я настоятельно рекомендую вам, Сан Бе, посидеть дома еще денька два-три. Ничего сейчас такого не происходит, чтобы требовалось ваше обязательное присутствие. Я попрошу старшего менеджера Кихо, чтобы он дал вам приказание. Почему не нужно? Здоровье не купишь. С деньгами в ближайшее время наладится. Потерпите немножко, Сан-Бе. Открою вам тайну. Президент сан собирается после концерта повысить вам зарплату. Правда. Зачем не придумывать? Так что лечитесь, сколько нужно, без всякой тревоги. Руководство вас ценит и не будет недовольно вашим отсутствием. Раз собирается повысить вам зарплату. Это правильно. 2-3 дня ничего в нашем случае не сделают, а для здоровья могут оказаться очень важными. Пожалуйста, Санбе, выздоравливайте. Юнми убирает телефон от уха, разрывает соединение и несколько секунд смотрит на экран. Тоже хочу поболеть, говорит она, расширяя глаза. Денька три, и чтобы будили, только поесть. Время действия. Позже, тот же день. Место действия – клиника, кабинет врача-психотерапевта. Сидя за столом напротив, Юнми общается с врачом. Сижу, смотрю, как давно уже знакомый мне врач Ким Чон Сёк, держа пальцами листок с результатами пройденных мною тестов, задумчиво его разглядывает. Чон Сёк позвонил мне на следующий день после шоу и настоятельно потребовал явиться пред его врачебные очи в ближайшее время пришлось ставить в известность шефа. Тот сначала было не понял, но потом, вспомнив про мои старые проблемы с головой, дал указание Кихо выкроить не время для этого посещения. Вот, выкроили. Врачу о шоу рассказал. О жизни поговорили. Сейчас сижу, жду оглашения вердикта. Пока ехал в клинику, позвонил из машины Юне. Узнал, как там она. Из больницы ее отправили домой в день поступления. Полежала, кольнули, спросили, деньги есть, чтобы лежать? Узнали, что нет, отправили во свояси. Дорого по больницам валяться. Пусть дома до кондиции доходит. А Аюнер рвалась на работу. Отговорил, пообещав обратиться с этим вопросом к Кихо. Как-то вот кажется мне, что сотрясение не лечится двумя-тремя днями. Нужно в сети посмотреть. А зачем в сети? Передо мной целый врач сидит, даже почти по профилю. Хватит ему над бумажкой медитировать. Мне работать нужно ехать. Простите, господин Чен Сёк, предварительно прочистив горло, обращаюсь я к врачу. Вы не подскажете, сколько нужно соблюдать постельный режим после сотрясения мозга? Подняв глаза от листа бумаги, Чен Сёк несколько секунд молча смотрит на меня, переключаясь со своих мыслей на заданный ему вопрос. Две недели, говорит он, а лучше три. А почему ты спрашиваешь? «У тебя сотрясение?» «Нет, у моего менеджера». «А что с ней случилось?» спрашивает Чэн «Упала», отвечаю я, ударилась головой. Врачи поставили ее диагноз «сотрясение мозга». Рвется на работу, неделя даже не прошла. Чэн задумчиво смотрит на меня. «Он, случаем, не думает, что это моих рук дело?» «Че он так смотрит?» «Неудачное стечение обстоятельств», – говорю я молчащему врачу, чтобы он ничего себе не придумал, и коротко рассказываю, как было дело. «Да, бывает», – говорит он. «Ей нужно обязательно провести в постели хотя бы неделю. Сотрясения коварны последствиями, а люди к ним относятся легкомысленно, особенно если нужно зарабатывать деньги». В кабинете устанавливается понимающая тишина. «Вернемся к тебе», – нарушая ее, говорит Чин Сёк. «Знаешь, человеческое тело – это огромная химическая фабрика, в которой одномоментно протекают миллионы различных реакций. Мне жутко интересно, какая из них вдруг пробудила в тебе столь большое человеколюбие?» Врач с вопросом смотрит на меня, ожидая ответа. «Ээээ…» -э -э, – произношу я, не поняв столь неожиданного вопроса. «Твой поступок не сходится с созданной мною твоей психоматрицей». Видя, что его не поняли, поясняет Ченсек. Согласно ей, ты практично, достаточно консервативно и не рискуешь ради риска. Что произошло, Юнми? Откуда этот всплеск человеколюбия? Хх, мысленно выдыхаю, смотря на доктора. Ну да, я же столько ему тестов сдал, он уже, наверное, знает меня лучше, чем я себе. Знаете, доктор, говорю я, не нужно искать материалистическую основу в движениях души. Это было повелением сердца. «Правда?» – скептически отзывается на это доктор, смотря на меня. «Я стараюсь быть полезной людям», – поясняю я ему. «И решение пришло к тебе как вспышка?» – спрашивает доктор. «Ну, в общем, да», – соглашаюсь я, вспомнив, как говорил на шоу о внезапном озарении. Врач неодобрительно качает головой из стороны в сторону, показывая, что такие озарения ему не нравятся. «Может, это все же было не твое решение?» – спрашивает он. «Может, это было решение кого-то из агентства? Кто-то подсказал?» «Нет», – вздыхаю я, – «никто не подсказывал. Сама придумала». «Тогда это меня настораживает», – говорит доктор. «Столь большая импульсивность в принятии решений, а также их немедленное воплощение в жизнь, не имеют под собой ничего хорошего». Доктор опять задумчиво смотрит на меня, и я решаю перевести разговор на другую тему. Чэн Си, обращаюсь я к нему. Подскажите, мне вот только что пришло в голову, что можно спросить у вас. Сейчас я участвую в подготовке благотворительного концерта против суицидов у школьников. Скажите, может есть какие-то психологические приемы, которые позволят усилить эффект от выступления, которые можно использовать прямо на сцене? Вижу по глазам врача, что он перестал думать обо мне и заинтересовался подкинутой темой. «Странно», — говорит он, — что организовывая концерт и проводя мероприятия, затрагивающие душевное состояние людей, никто не обратился перед этим за советом к врачам-психиатрам. «А зачем?» – с иронией думаю я. «Мы и сами с усами. Что там эти психи могут знать?» Хы -хы. И так времени нет, а еще слушать, как они умничать будут». «Как я понимаю, времени уже не осталось», – помолчав, говорит врач. «Совершенно верно, Чен Си», – вежливо наклоняю я голову. «Хм!» – хмыкает мой собеседник, поднимая глаза к потолку и задумываясь. «Самое очевидное, если стоит задача сконцентрировать внимание на чем-то конкретном...» Спустя пару секунд говорит он, опуская глаза. «Именно для тебя, участницы концерта, это...» «И он это посоветовал?» С сильным сомнением в голосе спрашивает Санхён с недоверием, смотря на меня. «Да, сабаним», – говорю я, – неожиданная остановка в процессе движения всегда привлекает внимание. «Концерт – не автобус», – возражает президент, указывая на очевидную вещь. «А еще», – говорю я, – господин доктор сказал, что он очень удивлен тем, что, взявшись излечивать душевное здоровье детей, никто из организаторов не обратился хотя бы за консультацией к людям, которые занимаются подобными вещами на профессиональном уровне и каждый день. К врачам-психиатрам. Санхен задумывается над очевидными претензиями, рассеяно крутя при этом в своих руках справку о состоянии моего душевного здоровья. Будучи у врача, попросил у него после обследования документ для своего руководства, чтобы оно не волновалось и не сомневалось, выпускать меня на сцену или ну его. Это пусть решают в министерстве, помолчав, говорит президент. Это не мой уровень, привлекать каких-то экспертов. Мой уровень – дать зрелищное шоу. Все остальное пусть в правительстве решают. Понятно, это не наши проблемы. Что у тебя с последней песней? Спрашивает меня Сэн откладывая в сторону справку, в которой написано, что я не опасен для общества и меня можно выпускать на улицу без намордника. Когда? Время не терпит. Думаю, сабаним, отвечаю я и сожалею. Ничего в голову пока не приходит. То одно, то другое. Времени нет одной в тишине посидеть. «А туалет?» – удивляется президент. Секунды две смотрю на него, пытаясь понять, шутит он или серьезно. В Корее туалетный юмор весьма странный. «Нетворческая обстановка, солнце ним», – говорю я, так стопроцентно не поняв, прикалывается шеф или нет. «Плохо», – с неудовольствием произносит Сэн Я в ответ пожимаю плечами. «Ну не идет. Что тут сделать?» Юнми! Говорит Сэнхён, меняя тему разговора. Я нашел тебе исполнителя на твою песню, как ты просила. Менеджер Кихо тебя уже предупреждал об этом? Да, господин президент, киваю я. Старший менеджер меня предупредил. Я посмотрела свою минусовку, как он просил. Считаю ее вполне рабочим вариантом. Если что-то менять, то уже конкретно под исполнителя. Если это будет нужно, подумав, добавляю я. Господин Джон Хван, говорит Сэнхён. Весьма известный в Корее человек. Старшее поколение его знает благодаря его замечательному таланту исполнителя песен Трот. Кроме того, Джон Хван – друг моего отца, друг моей семьи. Сделав паузу, Сан Хён смотрит на меня, пытаясь понять, доходят ли до меня его слова. Вот черт, теперь еще с каким-то дедушкой возиться. А, как показывает мой, пусть небольшой, но опыт, корейские старички весьма капризны. Особенно, если у них еще и деньги есть. Ну блин, Сан Хион, опять подсунул проблему. Что, попроще исполнителя найти не мог? Юнми, проникновенно произносит президент, не отрывая от меня взора. Если ты огорчишь господина Джон выкажешь неуважение или выведешь этого уважаемого человека из себя, то я просто более чем стопроцентно уверен, что не смогу этого понять. Ты меня понимаешь? Понимаю, Сабаним. Вздыхаю я и спрашиваю, а нельзя ли найти какого-нибудь другого исполнителя? Попроще. Я совсем не имею опыта работы со знаменитостями такого уровня. Как бы чего ненароком не вышло, я же не специально. Оно само как-то выходит. Попроще, значит популярности песни будет меньше, говорит Сэн Хён. Господин Джон Хван из-за своего возраста практически перестал выступать. Но если он снова выйдет на сцену, Уверен, что многие люди захотят услышать его голос. Ведь его голос – голос их молодости. Ты же знаешь статистику?» Сэн Хён с вопросом смотрит на меня, ожидая ответа. Я медлю с ответом. «По статистике, не став ждать, что я скажу, – продолжает Сэн Хён, – поддержку тебе оказывает молодежь. Старшее поколение недовольно твоим неуважительным поведением. Если такой человек, как Джон Хван, исполнит вместе с тобою песню, написанную тобой, то, думаю, это может заставить пожилых людей изменить о тебе свое мнение. Пусть не полностью, но это может смягчить ожесточение в их сердцах. О! А шеф-то мудр, как древний змей. И коварен так же. Хорошая придумка. Я поняла, вздыхаю я и обещаю. Сделаю все, что в моих силах сабаним. Поэтому, говорит Сэн Хён, в твоих же собственных интересах быть самой вежливой девочкой Кореи когда ты будешь с ним разговаривать. Если ты этого не поймешь и опять что-то учудишь, то я буду очень разочарован. Очень. Я поняла, Сабаним. Кивая, повторяю я. Буду стараться. Но дайте мне тогда какого-нибудь менеджера с опытом, чтобы он, если что, мог поговорить с господином Джон Хуаном. Никаких, если что, быть не должно, жестко произносит Сен И менеджера, какого ты просишь, у меня нет. «Господин Джон Хван – живая легенда. Где я тебе легенду менеджера найду, чтобы он ему соответствовал?» «Понятно. На помощь рассчитывать не стоит». «Хорошо, господин президент», – говорю я. «Я все поняла. Буду очень стараться. Я не подведу вас». «Очень буду на это надеяться», – кивает мне президент и обещает. «Конечно, ты не одна будешь работать с Джон Хваном. Помощниками я тебя обеспечу».